Глава 3 45 секретов НЛП. Секрет номер один. Закон зеркала. Посмотрите на себя. Все ли вас в себе устраивает? Мы привыкли усреднять, а то и принижать свои возможности в сравнении с другими людьми. Мы стремимся не выделяться из толпы, а между тем втайне мечтаем развить в себе незаурядные таланты. Подумайте, какие качества, присущие вашим кумирам или знакомым, вы бы хотели в себе развить. Вы удивитесь, но эти личные качества уже есть у вас. Дело в том, что в нашей жизни работает закон «зеркало». Мы бессознательно замечаем в других людях лишь те качества, которые зеркальны нашим. На достоинства, которыми мы не обладаем, мы как правило совершенно не реагируем, попросту не замечая их. Разница между людьми, которые вызывают ваше восхищение и вами лишь в том, что они уже позволили своим талантам проявиться, а вы пока нет. При этом вам ничто не мешает начать развивать в себе эти таланты прямо сейчас. Секрет номер два. Связь между сознанием и телом. Сознание и тело неразрывно связаны. Попробуйте вспомнить моменты, когда вам было страшно или обидно. В такие моменты ваше тело испытывает огромное напряжение, И часто даже физическую боль. Если эмоции способны влиять на тело, значит есть и обратное воздействие. Это можно хорошо прочувствовать во время сеанса массажа. Сознание успокаивается, напряжение уходит, а тяжелые мысли перестают вас терзать. Вы чувствуете себя замечательно как физически, так и эмоционально. Зная этот секрет, можно моделировать свои эмоции, воздействуя на тело. И наоборот. Если ваши нервы на пределе, попробуйте сделать то, что поможет вам расслабиться. Например, примите теплую ванну. Секрет номер три. Органы восприятия. Как вы уже знаете из теории НЛП, все люди делятся по восприятию на четыре группы – визуалы, аудиалы, кинестетики и дигиталы. Осознав, к какой группе вы сами относитесь, вы можете определить, как лучше всего получать информацию именно для вас. Это поможет легче и быстрее не только осваивать новые знания, но и избавиться от ненужных действий, которые нагружают ваш мозг и при этом не приносят должного результата. Например, если вы относитесь к аудиалам то вам вряд ли помогут книги или наглядные пособия, зато аудиокниги или лекции дадут отличный результат. В то же время, если вы больше относитесь к визуалам, то информация, вас перенята на слух, скорее всего, не отложится у вас в памяти. Секрет номер четыре. Интуиция. Удивительный факт. У аудиалов в сравнении с другими типами людей гораздо сильнее развита интуиция. Их внутренний голос постоянно подсказывает, что им делать. Если аудиал выработает привычку прислушаться к этому внутреннему голосу, то он сможет легко принимать правильные решения. Секрет номер пять. Лучшие мастера кинестетики. Кинестетики часто отличаются умелыми руками. Люди, относящиеся к этой категории, любят создавать вещи своими руками. Им доставляет удовольствие творческий процесс. Именно поэтому предметы, которые они изготавливают, получаются гораздо лучше, чем у других типов людей. О их творениях обычно говорят: "сделано с душой", и это выражение правда. Кинестетики просто не могут иначе. Секрет номер шесть. Успех заразителен. Самый простой способ стать успешным – это скопировать чужой успех. Выберите себе эталон для подражания реального человека, который добился чего-то весомого. Изучите его жизнь, окружение, быт и привычки. Стремитесь во всем подражать ему, и вы увидите, как ваша жизнь постепенно сама начнет налаживаться. Копируя поведение кумира, вы неизменно начнете действовать и думать как он, а значит сможете увидеть мир с иной точки зрения. Вам откроются возможности, естественные и понятные человеку, который является вашим примером, но вы их раньше не замечали. Секрет номер семь. Переспать с проблемой. Наверное, каждый слышал двусмысленное выражение «с этой проблемой нужно переспать». А ведь правда, проблема, которая накануне казалась очень трудной, утром уже не видится такой безнадежной, а решение ее кажется простым и понятным. Так происходит потому, что ночью, когда наше сознание спит, бессознательное начинает наводить в мыслях порядок, скрупулезно перебирая и рассортировывая их по разным ячейкам память. Во время сна переравнивается и лучше усваивается вся информация. Во время сна переваривается и лучше усваивается вся информация, поступившая в мозг за день. Проснувшись, мы видим ту же задачу, но уже смотрим на нее иначе. Бессознательное помогает человеку увидеть проблему с другой стороны. Оно управляет большинством ментальных привычек. Усвоив какой-либо навык сознательно, мы начинаем использовать его автоматически. То есть, бессознательно. Секрет номер восемь. Страхи. Страхи, как паразиты, быстро размножаются. Скажем, у вас есть фобия или сильный страх, например, пауков, и если его не победить, он быстро разрастется. Через некоторое время вас будут вводить в панику не только привычные для вас нарушители вашего спокойствия, но и все другие насекомые, включая бабочек и божьих коровок. Поэтому начните бороться со своими страхами прямо сейчас. Не дайте им увеличиться до огромных масштабов. Секрет номер девять. Сила убеждения. Помните, что убеждения, которые вы взрастите в своих детях в раннем возрасте, в будущем могут превратиться в серьезные проблемы. Если вы будете постоянно говорить о том, что ваш ребенок плохой, непослушный, неаккуратный, невнимательный или неорганизованный, то в будущем он именно таким и вырастет. Вы ведь сами его в этом без конца убеждаете. Поэтому почаще говорите своим детям, какие они у вас хорошие, добрые, умные, смелые и веселые. И в будущем именно такими они будут. Секрет номер десять. Доверие. Бывает так, что сознательное и подсознательное доверие вступают в конфликт. Например, вы решаете, стоит ли доверять вам новому знакомому или нет, практически всегда побеждает бессознательное доверие. Логическое мышление отступает в сторону, и вы действуете так, как подсказывает вам ваше подсознание. Секрет номер 11 Язык тела. Для большинства людей важно не то, что говорят, а то, как говорят. В процессе общения больше всего внимания, свыше 55%, мы обращаем на язык тела, жестикуляцию, позу, мимику. Человек также придает значение интонации, тембру и громкости голоса, примерно 38% внимания. И лишь в последнюю очередь самим словам, в среднем не более 7%. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас услышали правильно, подумайте над тем, как это лучше сказать. Секрет номер двенадцать. Голос. Бывают ситуации, когда ваш собеседник вас не видит. Например, при разговоре по телефону. В этом случае вашим главным инструментом будет голос. Вы можете вести собеседника тембром или громкостью голоса, ставить акценты на ключевых словах. Если у вас хорошо поставленный голос, то вам будет проще его использовать для управления другим человеком. Правильные слова в этом случае играют большую роль, чем при прямом контакте. Перед важным разговором отрепетируйте «что» и «как» вы хотите сказать. Секрет номер 13. Подсознание – самый честный собеседник. Склонен человек врать или нет, его подсознание практически никогда не обманывает. Поэкспериментируйте. Встаньте перед зеркалом и попробуйте честно ответить на ряд простых вопросов. Отвечать можно только «да» или «нет». Вы любите пить кофе? У вас три уха. Вы говорите по-японски. Обратите внимание, когда вы отвечали «нет», вы непроизвольно опускали глаза, покачивали головой, раскачивали рукой или ногой из стороны в сторону. Ваше тело выражало отрицание. Когда же ответ был положительным, то вы непроизвольно качали. Кивали, расслабляли плечи и всем своим видом выражали согласие. Теперь попробуйте на те же вопросы ответить неправду. Обратите внимание, несмотря на то, что вы говорите «нет» на утвердительный вопрос, вам ужасно хочется слегка кивнуть или сделать любой другой свойственный вам жест утверждения. Аналогичная реакция будет, если вы попытаетесь ответить «да» на вопрос, требующий отрицательного ответа. Вы можете заметить, что вам хочется либо опустить глаза, либо слегка качнуть головой. Из этого небольшого эксперимента следует, что наше подсознание всегда говорит правду, независимо от того, что мы говорим. Это касается абсолютно любого человека. Поэтому, если вы будете обращать внимание на язык тела своего собеседника, вы всегда сможете определить, насколько честен он с вами. Секрет номер 14: Калибровка «верю-не верю». Не верю». Для того, чтобы четко откалибровать человека на сигналы согласия и несогласия, задайте ему несколько вопросов, на которые он вам даст стопроцентно честные ответы. Например, если вы знаете, что у вашего собеседника есть машина, вы можете расспросить о ней, какой она марки или цвета, Можно спросить о домашних животных, обычных вещах, о чем угодно. Главное, чтобы вы заранее знали правильные ответы. Варианты вопросов. Есть ли у вас машина? Вы ездите на Ситроэне? Вы любите кошек? Ваша дочка занимается танцами? И так далее. Не стоит процесс калибровки превращать в форменный допрос. Это может дать противоположный эффект. Вместо того, чтобы наладить доверие, вы наоборот будете вызывать подозрение. Ваши вопросы должны быть естественными, чтобы человек не заподозрил вашего желания подобрать к нему ключик. Секрет номер пятнадцать. Как определить визуала? Визуала очень легко определить в толпе. По статистике это один из самых популярных типов восприятия среди жителей нашей страны. Визуалы часто обращают внимание на видимые качества, такие как цвет, яркость или контрастность. Внешне они напоминают стержень, прямая, поза, приподнятые плечи и судорожные напряженные движения верхней части тела. Они любят держаться от людей на удобной дистанции, чтобы было лучше видно. Их взгляд обычно скользит поверх толпы, они редко встречаются с людьми взглядом. Чаще всего у них высокий громкий голос, а речь слегка торопливая. Главное их правило – посмотри, чтобы услышать. Секрет номер шестнадцать. Как определить аудиала? Если ваш друг – большой меломан, не расстается с плеером, скорее всего он относится к категории аудиалов. Люди этого типа предпочитают доверять больше тому, что они слышат, чем видят. Внешне аудиалы часто кажутся неуверенными в себе. В теле чувствуется напряженность, прямая спина, чуть наклонена голова, как будто они вслушиваются, могут делать как плавные, так и резкие движения. Такие люди не любят смотреть в глаза, поэтому часто опускают их, чтобы не встретиться с собеседником взглядом. Речь таких людей? торопливо, многословно, а голос мелодичный и ритмичный. Часто таким людям присуща мнительность, они любят не только слушать, но и подслушивать. Девиз таких людей, чтобы услышать «не смотри». Секрет номер 17 Как определить кинестетика? Кинестетики – это самая впечатлительная категория людей Они воспринимают информацию, опираясь на свои ощущения. Для них важно прикасаться, ощущать запахи и пробовать на вкус. Их чувствительность заставляет обращать внимание на тепло, холод, боль, жесткость, удовольствие. Они обожают комфорт, любят вкусную еду, яркие ароматы и удобные вещи. Даже самый модный лук они с удовольствием поменяют на старый удобный свитер с джинсами. Внешне такие люди обычно имеют мягкие очертания. Они кажутся очень чувственными и мягкими. Они любят быть ближе к окружающим, поэтому часто корпусом или головой наклоняются к собеседнику. Обычно у них бывает низкий хрепловатый голос. Речь киноэстетиков неторопливо, возможно, с запинками. Такие люди очень чутко воспринимают окружающий мир и переживания других. Для них проще взять вину на себя, чем обидеть другого человека. Девиз таких людей «Лучше прикоснуться, чем увидеть». Секрет номер 18. Как определить дигитала? Дигиталы – это серьезные люди, подчас эмоционально ограниченные. Прежде чем подключать чувства, они все взвешивают и делают свои умозаключения. На первом месте для них своя личная логика. Она может быть верной или ошибочной, тем не менее они будут всегда ориентироваться только на нее. Внешне чаще всего такие люди кажутся слегка надменными и необщительными. Для них характерны скрещенные на груди руки, прямая осанка и чуть приподнятая голова. Их движения не имеют гибкости. Им присуще долгое время сидеть статично, в одной позе. Такие люди любят держать в общении дистанцию, стараются избегать зрительного контакта. У дигиталов есть удивительная способность. При возникновении стрессовой ситуации они способны действовать сверхрационально, как будто они долго готовились к этому моменту. Секрет номер 19. Рапорт. Рапорт это особое состояние доверия между людьми. Он сильно зависит от качества подстройки и калибровки. Чем выше качество подстройки, тем лучше даётся введение и тем сильнее рапорт. Но может быть и наоборот. Если подстройка была плохой, то и ведение может получиться неэффективным, а состояние аэропорта будет недостаточным. Секрет номер 20. Самый удобный способ подстройки. Один из самых удобных способов подстройки – подстройка под жесты. При качественном исполнении она может дать мгновенный результат. Главное здесь, как и во всех других видах подстройки, это естественность. Вы должны будете повторить жест с большим искусством, чтобы вашему собеседнику не показалось, что вы его передразниваете. Чтобы этого избежать, не копируйте собеседника полностью». Если он качает ногой, вы можете раскачивать пальцем с такой же амплитудой. Если же ваш собеседник сделал широкий жест рукой, подстройтесь к нему движением по более узкой траектории. Секрет 21. Подстройка с запозданием. Очень тонко выглядит метод подстройки с запозданием. В этом случае человек вряд ли улучшит вас в подражании. Понаблюдайте за собеседником и уловите один из маркеров его подсознания. Выждите некоторое время и в похожей ситуации повторите его. Предположим, ваш собеседник скрестил руки на груди. Через несколько секунд сделайте точно так же. Секрет 22. Неполное подражание. В процессе подстройки не всегда требуется точное подражание выполненному человеку жесту или движению. Иногда достаточно лишь вложить в него тот же смысл. Например, если ваш собеседник провел по волосам рукой, проведите рукой по лбу. Если он зевнул, вы можете слегка потянуть руки вперед, как будто таким образом хотите сбросить сонное состояние. Секрет номер 23. Подстройка подморгания. Подстройка подморгания – еще один эффективный и простой способ настроить хороший контакт. Этот метод практически незаметен и при этом не очень сложен в исполнении. Достаточно всего лишь немного отточить свое мастерство регулярными тренировками, и подстройка через моргание будет получаться у вас непринужденно. Собеседник моргнул – и вы моргните. Он прищурил глаза – и вы сделаете. То же самое, если человек часто моргает, то не следует пытаться уловить каждое движение. Достаточно лишь попадать в такт третьему или четвертому морганию. Так будет выглядеть даже еще более естественно. Секрет номер 24. Перекрестная подстройка. Метод перекрестной подстройки наиболее эффективен, но требует большей практики. Он подразумевает сочетание сразу нескольких элементов подстройки, причем не только прямой, но и зеркальный Например, ваш собеседник, раскачиваясь в кресле, неспешно рассказывает вам о чем-то. Вы можете подстроиться к нему. покачивая ногой в такт его качанием на кресле, дублируя каждый третий его вдох и сделав вашу речь такой же неторопливой. Секрет номер 25. Подсознание ваш помощник. В процессе подстройки прислушивайтесь к своему подсознанию. Подчас те действия, которые вы совершите интуитивно, могут дать гораздо больший эффект, чем те, что вы заранее придумаете и отрепетируете. Доверьтесь своему подсознанию, и вы заметите, что на интуитивном уровне подстраиваться гораздо проще, чем строго контролируя весь процесс. Секрет номер 26. Подстройка Под голос Подстройка под голос – довольно увлекательное занятие. Для начала вам предстоит понять, какие параметры вашего голоса приемлемы для вашего собеседника. Например, громкость, частота речи – все должно быть в зоне комфорта человека, с которым вы общаетесь. Тембр тоже очень важен. В этом случае вы легко произведете впечатление приятного собеседника. Понаблюдайте за речью того, под кого будете подстраиваться. Кто-то начинает фразу «громко», а заканчивает «тихо». Другие тараторят и часто повторяют одни и те же фразы. Третьи говорят «медленно», «как бы нехотя». Изучите манеру речи вашего собеседника, и ему всегда будет интересно с вами поговорить по душам. Секрет номер 27. Как завершить спор? Иногда кажется, что вам не переспорить вашего оппонента. Даже если он не прав, он все равно будет жаром доказывать свою точку зрения – все громче и громче, приводя разные доводы. В этом случае вы можете подстроиться к нему через голос, дыхание и ритм движений. Для этого даже не надо входить в рапорт. Достигнув четкого попадания в такт вашего оппонента, постепенно начинайте снижать громкость своего голоса и уменьшать амплитуду движений, сводя все на нет. Вы заметите, как спорщик начнет медленнее говорить, накал страстей будет спадать, и спор наконец закончится. При этом ваш оппонент даже не заметит, как это произошло. Секрет номер 28. Как подружиться с ребенком. НЛП может стать вашим хорошим помощником для налаживания контакта с детьми. Дети очень обижаются, когда их считают маленькими. Для того, чтобы подружиться с ребенком, вам необходимо как бы встать с ним на один уровень. Сядьте рядом или наоборот возьмите его на руки, чтобы лицо малыша было на одном уровне с вашим. Попробуйте скопировать движение или мимику ребенка. Если в общении со взрослыми свои попытки подражать им лучше не афишировать, то с детьми наоборот можно показывать свои намерения быть похожими на них. Оцените успехи ребенка. Вы можете похвалить его поделку или рисунок. Ребенок это оценит. Относитесь серьезно к его проблемам. Это для вас сломанная машинка – пустяк. Для ребенка это трагедия. Покажите, что вы понимаете его горе. Следуя этим простым правилам, вы быстро станете лучшим другом своим детям. Секрет номер 29. Как успокоить плачущего малыша? Если с ребенком старше двух лет можно договориться, то с малышами сладить бывает очень непросто. Когда ребенок начинает капризничать и плакать, часами не удается его успокоить. С помощью НЛП можно эту проблему быстро решить. Покажите малышу свои добрые намерения, ни в коем случае не кричите на него. Подумайте, вы смогли бы успокоиться, если б в трудную минуту близкий человек на вас накричал бы. Возьмите на руки малыша. Улыбнитесь ему. Погладьте по головке, Начните разговаривать с ним или петь песенку, постепенно делая голос тише. Сохраняйте спокойствие. Если вы будете нервничать, ваша нервозность передастся ребенку, и он начнет плакать еще сильнее. Если ваш ребенок любит, когда его укачивают, можете в такт покачать его на руках. Постепенно замедляйте движение и уменьшайте их амплитуду. Через несколько минут вы заметите, что вслед за вашим голосом и движениями малыш начнет успокаиваться и засыпать. Секрет номер 30. Как перевести на себя внимание? Если вы хотите переключить на себя внимание большой аудитории – то нет лучше способа, чем подключиться к уже налаженному контакту и перевести интерес людей на себя. Предположим, перед большим залом выступает ведущий. Зрители слушают его и следят за его движениями. Значит, между ним и залом уже установился хороший контакт. Самый лучший способ переключения, если ведущий начнет говорить фразу, а вы за него ее закончите. Важно, чтобы ваша манера речи в этот момент в точности соответствовала манере речи ведущего. Если к довершению этого вы еще и плавно встанете на то место, где до этого стоял предыдущий оратор, то большинство зрителей могут даже не заметить подмены. При этом многие не обратят внимания, что вы будете говорить совсем о других вещах, ведь они уже позитивно настроились на прежнего ведущего. Секрет номер 31. Свойства якоря. В работе с якорями вы можете заметить интересное свойство. При воспроизведении последовательно положительных и негативных якорей они складываются как плюс и минус и компенсируют друг друга. Например, если сначала было вызвано сильное положительное впечатление, а потом менее слабое отрицательное, то в итоге в подсознании человека отложится впечатление, что добро победило, и он останется пребывать в легком положительном состоянии. Секрет номер 32. Как скопировать успех? С помощью НЛП можно не только развивать себя и влиять на других людей, но даже копировать чужой успех. Для этого вам достаточно постоянно ориентироваться на человека, чей успех вы бы хотели повторить. Откалибруйте все его маркеры, изучите его карту и врата сортировки. Стремитесь полностью подражать его действиям, тогда вы начнете понимать его внутренний мир. Вы научитесь действовать как он, думать как он, и тогда успех не заставит себя долго ждать. Этим методом уже давно пользуются все профессиональные спортсмены. Они вместе с тренерами тратят огромное количество времени на то, чтобы проанализировать успешные выступления чемпионов. Они скрупулезно изучают их график тренировок, технику выполнения элемента, быт, досуг. Спортсмены не понаслышке знают, как скопировать чужой успех. Секрет номер 33. Аутотренинг. Если вы будете себе регулярно говорить комплименты, то ваше подсознание искренне в них поверит. Эта маленькая хитрость существенно повысит вашу самооценку и придаст уверенности. Ни в коем случае не ругайте себя, иначе подсознательно поверите в собственную несостоятельность. Секрет номер 34. Подмена смысла. Учитесь искать положительные моменты даже в своих недостатках. Это поможет вам взглянуть на себя с другой стороны и изменить отношение к себе. Например, если вам кажется, что вы жадный, то не называйте себя так. Лучше сказать бережливый. Если замечаете в себе нотки трусости, назовите это осторожностью. После таких несложных манипуляций ваша самооценка обязательно улучшится. Секрет номер 35. Метод трюизм. Трюизм – это очень мощное оружие, которое опытные специалисты НЛП используют для того, чтобы произвести подмену понятий. При правильном использовании метод трюизм практически никогда не дает осечек. Трюизм – это общеизвестная избитая истина, которая ни у кого не вызывает сомнений. К примерам трюизма можно отнести такие фразы, как «Все люди спят», «Солнце встает на востоке», «Трава зеленая». Для того, чтобы с помощью трюизма изменить точку зрения человека, обычно прибегают к следующему способу. Берут несколько трюизмов, которые ни у кого не вызывают сомнения. и между ними помещают информацию, которую необходимо внушить человеку, чтобы ее он воспринял как правду. Например, зима – самое холодное время года, ночью темно, лед скользкий, сапоги фирмы Морозко – самые теплые, снег на солнце тает. Такой способ часто используется в СМИ или пропаганде, чтобы человек поверил в нужную заказчику туалет. точку зрения. Секрет номер 36. Метод предположения. Еще один действенный способ повлиять на человека – это метод предположения. Вам нужно предположить, что произойдет с человеком, когда он совершит нужное вам действие. Этот метод часто используется в рекламе. Например, как только вы присядете в кресло, вам станет лучше. После того, как вы закроете глаза, уйдет вся усталость. Как только вы выпьете этот напиток, станете бодрее. Эти фразы не являются правдой, но они работают. Предположением очень трудно сопротивляться, даже если вы осознаете, что они не до конца правдивы. Секрет номер 37. Метод вопроса. Если правильно задать вопрос, то с его помощью можно не только получить ответ, но и расположить к себе человека и изменить его точку зрения. Например, спрашивая, вы понимаете всю важность вашей работы? Вы заметили, как вас ценят окружающие? Вы осознаете, что стали успешнее. Вы точно повысите самооценку своего собеседника, чем привлечете его благосклонность. Задав подобные вопросы, вы даете человеку информацию о том, что он уже успешный или значимый, но сам этого еще не заметил. Задумываясь над вашим вопросом, в 90 случаев из 100 человек согласится с вами и начнет искать те доводы, которые помогут ему утвердительно ответить. Секрет номер 38. Ложный выбор. Ложный выбор – это еще одна хитрая уловка опытных продавцов. Ложный выбор создают для того, чтобы заставить человека сделать нужный манипулятору шаг. Например, в магазине покупатель рассматривает стеллаж с чайниками, но не решается что-то купить. К нему подходит продавец и спрашивает, какой чайник вы планируете покупать, красный или белый. Таким образом вопрос, о покупать ли вообще, уже не стоит, а надо сделать выбор между красным или белым чайниками. Ложный выбор можно использовать не только в торговле, он хорошо работает с детьми, а также взрослыми, которые легко поддаются чужому влиянию. Секрет номер 39. Скрытая команда. Скрытая команда – это самый распространенный метод воздействия на наше подсознание. Мы слышим и видим его практически в каждом магазине или рекламе. Суть этого метода очень проста. В тексте или фразе необходимо выделить слова команды. Выделять можно как письменно, цветом или шрифтом, так и устно, интонацией или громкостью, делая акцент на нужных словах. Например, каждый из нас неоднократно слышал подобные призывы. «Купи три упаковки чая прямо сейчас и получи пачку печенья в подарок». Слова «купи прямо сейчас» специально звучат значительно громче остального текста, посылая вам скрытую команду «купи прямо сейчас». Исследуя этой команде, вы начинаете набирать не только чай по акции, но и другие товары, которые не планировали сегодня покупать. Этот метод одинаково эффективен как в бизнесе, так и в личной жизни. Вы можете давать скрытые команды любому человеку, будь то родственник, коллега или посторонний человек. Секрет номер 40 Разрыв шаблона. Метод разрыв шаблона эффективен при обстоятельствах, когда вам необходимо остановить человека или сбить его с толку. Суть этого метода в том, чтобы в нужный момент сказать или сделать то, чего от вас совершенно не ожидают. Это приводит других людей в шоковое состояние, они на какое-то время впадают в ступор и забывают о том, что вокруг происходит и чем они до этого занимались. После выхода из шокового состояния обычно чувствуют смятение и забывают о своих бурных эмоциях до него. Например, во время спора с другим человеком вы вдруг неожиданно спокойно спросите его, где вы купили этот галстук. Собеседник на мгновение остановится, а после того, как он выйдет из ступора, спор уже не будет столь эмоциональным. Эффективность этого метода основана на неожиданности. Если его часто используют на одном и том же человеке, то со временем ваше неординарное поведение перестанет быть для него непривычным, и метод не будет работать. Секрет номер 41 Улыбка. Хотите с кем-то познакомиться или наладить контакт? Поверьте, если вы начнете свой разговор широкой, доброй улыбкой, человек с большим энтузиазмом захочет пойти вам навстречу. Кроме того, многочисленные эксперты и эксперименты доказали, что если в толпе кто-то один будет улыбаться, он быстро привлечет к себе внимание других. Люди подсознательно тянутся к человеку с приятной улыбкой. Секрет номер 42 Имя. Ни одно слово в мире не будет для вас более приятным, чем ваше имя. Вы можете поспорить, что это не так, но ваше подсознание не сомневается. Если вы хотите расположить к себе собеседника, почаще называйте его по имени. Если вы назовете его другим именем или ошибетесь в произношении, будьте уверены, ваш собеседник это обязательно отметит. И это ему явно не понравится. О хорошем отношении можно будет забыть. Секрет номер 43. Глаза все расскажут. Приглядитесь внимательнее к своему собеседнику. Обратите внимание, что во время разговора положение его глаз постоянно меняется. Это не случайно. В зависимости от того, припоминает ли человек какое-то событие, придумывает ложь или мечтает, его глаза будут смотреть то в одну, то в другую сторону. Понять, что скрывается за движениями глаз, очень легко. Движение глаз влево указывает на воспроизведение слов по памяти. Движение глаз вправо указывает на конструирование предложений. Если человек смотрит вниз и влево, он ведет внутренний диалог, обычно о важных ценностях и принципах. Когда человек смотрит вниз и вправо, он получает доступ к кинестетическим данным. ощущениям и эмоциям. Взгляд перед собой часто указывает на то, что человек создает мысленные образы. Однако многие люди при этом ведут внутренний диалог. Секрет номер 44 Клин клином. Бывают моменты, когда волнение накрывает вас с головой. Вы никак не можете успокоиться. При этом вы чувствуете себя очень неудобно. Вам кажется, что все окружающие смотрят на ваше раскрасневшееся лицо, они видят, как вспотел ваш лоб, как подрагивают губы и бегают глаза. Чем больше вы пытаетесь себя успокоить, тем сильнее волнение от того, что ничего не получается. Остановитесь. Не получается успокоиться и не надо. Сделайте наоборот, поставьте себе задачу начать волноваться как можно сильнее, чтобы все увидели, как сильно вы сейчас нервничаете. Старайтесь изо всех сил, вам надо погрузить себя в полнейшую истерику. Вы будете удивлены, но у вас ничего не получится. Чем больше вы будете стараться, тем быстрее ощутите, что волнение уходит. Секрет номер 45. Как понравиться девушке? Внимательно присмотритесь к понравившейся вам девушке. Откалибруйте ее основные маркеры, изучите ее карту восприятия и врата сортировки. Иногда после этапа калибровки ваше мнение о ней может сильно измениться. Ведь когда вы сможете читать ее, то увидите, что скрыто за внешностью. Теперь, в зависимости от того, к какому типу восприятия она относится, деликатно начните подстройку. Если она визуал, то ей будет приятно, когда вы оцените ее вкус. Например, можно сказать, что у нее стильные туфли или оригинальный кулон. Если она аудиал, можно сделать несколько небанальных комплиментов и пригласить ее на концерт или модную вечеринку. Аналогичным образом можно подобрать подход к любой девушке. Помните про калибровку на ценности. Понимание того, что нравится и нет, интересующей вас особе, очень пригодится, чтобы произвести на нее хорошее впечатление. Как только у вас выстроятся доверительные отношения, это будет первым шагом на пути к рапорту. Текст читал Станислав Иванов.